Глава тридцать седьмая. Отвлечённая. Расчёты и письма. Разговоры про будущее натолкнули меня на мысль о том, что деньги любят счет. Пора бы уже и мне подумать, как я буду жить дальше. В отцовском кабинете было пусто и светло, стены обиты свежими деревянными панелями. Пол буквально вчера перестелили, потолок побелили. За всё это нужно снова благодарить Аглаю, которая нашла мастеров и всё проконтролировала, пока я занималась всякой ерундой. Деловая она и времени зря не теряет. С сестрой мне очень повезло. Из мебели только стол и стул, да пачка бумаг в столе. Я хотела еще обои поклеить, но их в Буйске не продает. Данил обещал чуть позже в Большегорск за ними съездить, когда дороги окончательно просохнут. Пока же кабинет был пуст и использовался лишь тогда, когда нужно было подписать какие-то бумаги. Я села за стол, положила перед собой лист, обмакнула перо в чернил и накорябала. Писать пером я толком так и не научилась. Первое. Зеркало граф. 200 золотых. Ровно столько я потребовала Созерова за свою работу. Как раз стоимость патента на Севере. Как раз столько, сколько он у меня украл. Второе. 200 золотых банк. Мои честно заработанные деньги. Третье. Наследство. 423 золотых. И это не считая материалов. Итого 823 золотых. Много, очень много. Из этих денег мне нужно провести водопровод, закончить ремонт дома и пошить свадебное платье. Стоит еще узнать про учебу. Асур прав, знания лишними никогда не будут. А что дальше? А дальше решать будем. Или на север вернемся, или тут останемся. Я открою свою мастерскую, асур будет работать лекарем, а там и о детях подумаем. Хотелось бы верить, что неприятности закончились. Единственное, что вызывает у меня опасения теперь, это родня Асура. Не хотелось бы, чтобы они в мою жизнь лезли. Я им не угодно, но от сына они вряд ли отрекутся. Что ж, поживем, увидим Из письма князя Озерова князю Синегорскому. «Вот забрал я с собой Милану. Что, легче тебе сделалось? Стоило оно того. Девка тоскует, не ест, не пьет. Семка не вышла ничего, не слюбились они. Хранит верность твоему сыну. Что, не ждал такого? жалко ее погубим ведь а где я потом такого ювелира найду и чем тебе такая невестка ни по душе не пойму кровь вашу холодную северную давно разбавить нужно из ответного письма князя синегорского кто тебе сказал что я своему младшему жениться запрещаю да пусть хоть кухарку в жены берет лишь бы счастлив был только ему урок этот на пользу пошел за учебу взялся сразу работает много А то ведь одни гулянки на уме были. Только и делал, что по ресторанам да по театрам шлялся, когда только учиться успевал, не пойму. Актриски еще эти вокруг него крутились. Оно мне надо было, чтобы какая-нибудь девица, гулящая ему голову, вскружила. Сын у меня младший, поздний, нежданный. Да ты и так знаешь. Избаловали мы его совершенно. Знаешь, как горные орлы птенцов своих летать учат. Из гнезда выкидывают раз за разом если жалеть орленка то крылья не окрепнут вот и выкинул я его из гнезда так лучше будет ему же если любит свою девицу то пусть за ней едет препятствовать не стану а если не любит то лучше ушим расстаться одним махом сначала больно будет а потом стерпится а что верность хранит это хорошо значит ошибался я в ней нужно извиниться будет из письма осурок к матери я все никак не мог понять почему так вышло почему милана Разве не видел я девушек более красивых, более умных, более целомудренных? А потом понял, она стала моим якорем. В тот день, когда мы встретились в Устинске, я был в настоящем отчаянии. Я потерял инструменты, дорогие и тонкой работы, сделанные по моей руке. И у меня не было денег, чтобы их починить. Я вообще не умел обращаться с деньгами, не привык. Всегда жил на широкую ногу, зная, что стоит только попросить у тебя или у отца и у меня будет все, что я пожелаю. И когда отец лишил меня финансирования, я даже не понял, что случилось. Разве это так важно, деньги? Разве мне с самого детства не внушали, что честь дороже денег, что дружба дороже денег, что любовь дороже денег? Да все на свете дороже денег. Вот только выяснилось, что все эти истины работают, если ты богатый. И друзья, и красивые женщины рядом до тех пор, пока ты богат. А если тебе не хватает на еду, то ты уже думаешь о том, как поужинать, а не о какой-то там гипотетической чести. И в тот момент, когда я уже готов был сдаться, когда ощущал себя несчастнейшим неудачником, а ведь я всего полгода вынужден был жить самостоятельно, появилась она, светлая, яркая, как звезда, как искра теплого огня. Ей было совершенно плевать на мою родословную, рудники и шахты. Она не просила подарков, не хотела в театр или пафосный ресторан не говорила «докажи, что я тебе нужна». Нет, я был нужен ей сам, только я один. Голый, одетый, грустный, веселый, щедрый, нищий, ей было неважно. Она могла меня накормить, утешить, приласкать. Я ощутил себя рядом с ней живым человеком. Для той же Матильды я не был асуром. Я был младшим княжичем чем совокупности с титулом и семейными владениями. Я был частью чего-то, но не целостностью. Мне стало плевать на то, что вместо ужина из шести блюд, приготовленного лучшим поваром Сенегории, мы едим булку с молоком, ведь мы ели ее напополам. Не столь важно, какие на тебе брюки. От Дэвисона или казенные университетские, пошитые на фабрике. Я больше не стеснялся стричь волосы сам. Стирать учился сам. Готовить тоже сам. Не столь сложно оказалось. Вообще все было легко, ведь у меня был ветер по имени Милана которая одним взмахом тонкой руки прогоняла печали и тревоги. Она просто была моим воздухом. Жаль только, что воздух мы обычно замечаем лишь тогда, когда он пропадает. Из записки Данилы для Аглаи. Сундук мы с Сёмкой выкопали и утопили в заброшенном колодце. Никто уже не найдет, да, если честно, и не узнает. Спи теперь спокойно, моя голубка. Только записку сожги. Из доклада начальника полицейского департамента Буйска в государеву канцелярию. Посему уведомляю, что девица Ковальчик, круглая сирота, вступив в наследство, обнаружила в доме тайник с расписками, которые свидетельствуют о том, что покойный ювелир Матвей Ковальчик изготавливал и продавал запретные артефакты неизвестного действия. Копии расписок прилагаются. Прошу прислать комиссию для тайного следствия и дозволение для допроса и обыска в домах покупателей. Девицу Ковальчик за проявленную бдительность, активное сотрудничество и стремление к истинной справедливости прошу представить к награде. Сообщение, переданное посредством зеркалографа. Буйск-Белокаменск. От князя Озерова. Государевой канцелярии. Отправлено в полдень 2 числа месяца цветения. Доставлено в 4 часа дня 2 числа месяца цветения. Расшифрованное в течение часа. Работает. А сколько бы гонец ехал, а ежели на заставах враги, а ежели пожар или наводнение где, а ежели восстание? Изобретение моё пользы великое, прошу дополнительного финансирования для установки его на дальних границах и в горах, где сообщение затрудненное. Почтой отправлены предлагаемые мной ключевые точки и необходимые сметы. Готов возглавить работы и передать чертежи для государственного пользования».